Дон Альфонсо преподнес мне приблизительно такой же презент. «Так значит, мне придется увидать какую-то хижину?» — воскликнул Сипион. «Вспомни», — отвечал я ему, — «что я всегда описывал тебе это строение в самых скромных красках. А теперь можешь судить сам, правильно ли была нарисованная мною картина». «Брось взгляд в сторону Гвадалквивира, и на берегу подле поселка...»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 что тебе понравилось наше убежище. Всех приятностей коего ты еще не знаешь. Беседуя таким образом, мы подкатили к воротам, которые тотчас же открылись перед нами, как только Сипион объявил, что приехал сеньор Жильблас до Сантильяна, чтобы вступить во владение своим замком. При звуке этого имени, столь уважаемого теми, кто его услыхал, мою карету впустили на обширный двор, где я из нее вышел. Затем, тяжело опираясь на Сипиона, я с важным видом проследовал в зал. Не успел я туда вступить, как появилось семь или восемь человек-прислуги. Они сказали, что пришли засвидетельствовать мне свое почтение, как новому хозяину, что дон Сесар и дон Альфонсо де Лейва приставили их ко мне. Одного в повара, другого в поварята, третьего в привратнике, а прочих в лакее,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 У монсеньора-архиепископа Валенсии сумеет изготовить такие рагу, которые приятно пощекочут мое небо. Я сейчас покажу вам, обращик, своего умения, — добавил он. Извольте прогуляться, сударь, в ожидании обеда. Обозрите свой замок и взгляните, готов ли он к принятию вашей милости. Само собой разумеется, что я не отложил этого обхода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 Риду, что мы пожалели архиепископа Валенсии, потерявшего повара, который ее изготовил. Правда, и аппетит у нас был хороший, отчего она оказалась нам еще вкуснее. При каждом проглоченном куске мои новые испеченные лакеи подавали нам большие стаканы, наполненные превосходным ламанческим вином. Сепион, не решавшийся в их присутствии дать волю своему внутреннему удовлетворению, выражал мне оное красноречивыми взглядами, а я тем же способом давал ему знать, что так же доволен, как и он. Жаркое из зайчонка, распространявшее дивный аромат, с двумя жирными перепелками по бокам, заставило нас оторваться от рагу и окончательно насытиться. Наевшись, как беглецы из голодного края, и выпив соответствующее количество вина, Мы вышли из-за стола и пошли в сад, чтобы предаться сладостному отдохновению в каком-нибудь прохладном и приятном месте. Если мой секретарь до сих пор оставался доволен всем, что видел, то удовлетворение его еще возросло при виде сада. Он сравнивал его с эскуриальским. Правда, дон-сесар, от времени до времени наезжавший в Лириас, находил...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 Пробудились мы внезапно от нескольких пищальных выстрелов, которые прозвучали так близко, что испугали нас. Мы сразу вскочили на ноги, и, чтобы спросить, в чем тут дело, направились к дому арендатора, где застали 8 или 10 крестьян, обитателей поселка, которые собрались там, и теперь разряжали свои ружья, дабы этой пальбой почтить мое прибытие, о коем их только что оповестили.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 не уставай любоваться деревьями. Так много прелестей являет нам недавно приобретенное имущество. В это время повар, его помощник и поваренок, не сидели сложа руки. Они трудились над изготовлением трапеза еще лучше, чем прежние. И мы были основательно поражены, когда, вернувшись в тот же зал, где раньше обедали, увидали, как на стол поставили блюдо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 Я спросил его, что он думает об отношении, проявленном ко мне с сеньора Медолеева. «Клянусь честью», — отвечал он, — «по-моему, лучшего и быть не может. Желаю только, чтобы это продолжалось подольше». «А я совсем этого не желаю», — возразил я ему. «Мне не следует допускать, чтобы мои благодетели так на меня тратились. Я не хочу злоупотреблять их щедростью». «Кроме того...» я никогда не соглашусь иметь лакеев на чужом иждивении. Мне вечно будет казаться, что я не у себя дома. Да к тому же я приехала сюда вовсе не для того, чтобы жить здесь таким треском и блеском. Что за сумасбродство? К чему наль столь многочисленная челядь? Нет, помимо Бертрана, нам нужны только повар, поваренок и один лакей. Хотя мой секретарь и не прочь был прожить всю жизнь за счет валенсийского губернатора